2. Сам ли я желаю их смерти? Я увидел в прицел человека, нажал спусковой крючок, и он упал, как будто деревянный. Следом сразу вылез еще один, с калашниковым наперевес. Он отчаянно пытался меня убить, но я снова спустил курок, и на землю рухнул еще один. Убивать людей дело нехитрое. Выполнить задание намного сложнее. На пути миссии всегда будут вставать преграды, и враги жизни не пожалеют, чтобы нам помешать. Многие бросаются на перерез так, будто хотят об нас убиться. В большинстве сражений, в которые нас забрасывало, жизнь стоит жутко дешево. Намного дешевле стареньких подержанных компьютеров, с которых местные командиры управляют личным составом. Эти куклы выпрыгивали прямо под прицелы, как будто не знали, что такое укрытие. Пули вылетали из стволов, врывались в детские черепа и в кашу разрывали мозги, которые еще могли так много усвоить. Либо прошивали им животы, оставляя за собой фарш из кишок, печени и почек, и устремлялись дальше, за спину жертв. Некоторые вгрызались в таз и бедра, разрывали артерии толщиной с мизинец, и горячая кровь, которую никто не останавливал, хлестала из плоти. Дешевые жизни. Пока я их отстреливал, в голове назревали вопросы. Зачем я это делаю? Из инстинкта самосохранения? Или меня так настроил психолог? Я в самом деле по собственной воле желаю им смерти. «Разумеется, это ваше осознанное решение, тут не может быть сомнений», улыбнулся психолог в ответ на мой вопрос. Сразу видно, отвечает на него не в первый раз. Думаю, ему за практику довольно часто приходилось развеивать подобные экзистенциальные сомнения. Психологи давно и слишком тесно дружат с философами, а простые обыватели, в том числе я сам, в основном ждут от приемов в кабинете не столько собственно психологического, сколько междисциплинарного подхода. Мы хотим прояснить отношения между душой и социумом, между душой и реальностью, а не познать, собственно, душу. От психологов, которые выступают по новостям, мы ждем, чтобы они с потолка разрешили социологические и философские проблемы. Я задал терзающий меня вопрос в последний день того, что полковник Роквелл назвал психподготовкой к миссии, то есть боевой эмоциональной регулировки. Ядерный состав оперативной группы прошел психологическую настройку в кабинете еврейского клинического психолога. На лобной доли мозга накладывался маскинг с помощью нейронных устройств и препаратов направленного действия. Беседы позволяли нивелировать, либо заметно снизить ожидаемый уровень шока, а значит увеличить продуктивность в бою. Членов отряда спецрасследований заставляют проходить регулировку перед каждым заданием, чтобы солдаты отправлялись в бой в наилучшей кондиции. Процедура уже стала рутинной частью жизни любого элитного бойца. И все-таки после каждой консультации в душе оседало все больше сомнений и смутного беспокойства. «Точно не может», — уточнил я. Психолог уверенно кивнул. «Да, хорошо рефлексировать в подростковом возрасте, но не забывайте, что мы живем в реальном мире, который движется по своим законам вне зависимости от того, что вас гложет». Он ненадолго подпер щеку рукой, будто подбирая слова. И, наконец, хлопнул в ладоши. «Точно! Представьте себе, что простудились! Мы, врачи, конечно, дадим вам рекомендации и выпишем лекарства. Вы останетесь дома и сосредоточитесь на лечении. И вот простуда ушла. Кто же ее вылечил?» «Фиг знает!» – расплывчато протянул я, чтобы доктор не рассмеялся над глупым ответом. Психолог картинно ткнул мне пальцем в грудь. «Вы вылечили, мистер Шепард!» «Болезнь победил ваш организм!» Вы сами решили лечиться, и никто бы не выписал вам рецепт без вашего первоначального импульса. Врачи лекарства всего лишь вам помогли. Люди пользуются для достижения поставленных целей арсеналом инструментов, в их числе маскинг, коры головного мозга и психологическая консультация. Ведь вы же решили, что отправитесь на задание еще до того, как пришли ко мне. В этом он прав. Я уже сделал выбор, и просить не убирать неизбежную в нашем деле боль и травму, И это, наверное, даже не капризом попахивает, а перверсией. Мы, психологи, просто настраиваем солдат на бой, чтобы у вас ускорилась реакция, быстрее принимались решения, на которые при прочих равных на сознательном уровне мог повлиять моральный шум. Мы устанавливаем в ваш мозг мелкий фильтр. Это я, конечно, метафорически. На самом деле это маска поверх некоторых функциональных модулей лобной доли и эмоциональная регулировка через взаимодействие с боевым психологом. Шум. Это правда. Моральные терзания в нашей работе чреваты фатальными последствиями. Эмоции начисто замыкают систему оценки приоритетов. А на принятие разумного решения требуется время. Точнее, на разум в вопросе расстановки важнейших ценностей полагаться вообще нельзя. Предположим, что где-то есть существо с совершенным разумом. Так вот, даже оно, если начнет принимать во внимание все ситуативные факторы, попросту ничего не решит. И тем не менее, дикому зверю миссию не поручишь. На нашей работе требуется правильно определять, кого требуется убить, кого ранить. Убивать может и зверь, а вот сражаться только человек. Подавить действия врага не на инстинктах, а по осознанной воле. Мысли и действия человека – продукт работы огромных объединений мозговых модулей. При этом он опирается на библиотеку ранее совершенных действий и принятых решений. Совесть функционирует также. Нейроны соединяются таким образом, чтобы преобладало облегчающее выживание, кооперативное и альтруистичное поведение. Совесть представлена в мозге вполне конкретной структурой. Она распределена между орбитофронтальной корой, верхней височной бороздой и миндалевидным телом. «Значит, модули», – пробормотал я, и психолог улыбнулся, как университетский профессор. «Я и так уже знал, каков человеческий мозг. Как мало веры моему самосознанию». Впрочем, я ни жестом этого не показал и молча слушал объяснение. Да, эта процедура мало отличается от хорошо вам знакомого маскинга сенсорных чувств. С точки зрения рядового обывателя может показаться очень странно убирать чувство боли, но оставлять ее осознание. Болевой маскинг Управление перспективных исследований разработало очень необычную анестезию. Солдаты не чувствовали боли, но знали, что где-то болит. Просто их это не останавливало. Секрет же этой жутковатой технологии в том, что за ощущение и осознание более отвечают разные модули мозга. Иными словами, в зависимости от того, какая комбинация модулей подвергается маскингу, в теории можно не только подавить дискомфорт от ранений, но вообще привить образ действий сообразной поставленной цели. На современном этапе развития технологии мы пока не составили настолько подробную карту мозга, Но на то, чтобы избавить вас от лишних переживаний и текущего уровня, хватает. Все то же самое, что мне сказали тогда. Тем летом в больнице, когда я выбрал для матери смерть. Всю стену, точно плитка, занимали послойные изображения мозга. Их там висело штук 40 или 50. Поэтому казалось, что кабинет облицевали мраморным узором. Получается, у нее нет сознания? В очередной раз спросил или даже скорее уточнил я. Очень уж меня тревожил этот вопрос. Уже, конечно, не помню, сколько раз я терзал им врача, но много. Мне потребовалось немало сил, чтобы понять, что я задаю вопрос некорректно. И то я не уверен, что сил в самом деле хватило. Врач посмотрел на мозаику из изображений на стене и снова задумался, не проронив ни слова. Наконец он сказал так. «Мистер Шепард, вы верующий?» «Нет». В общем-то, даже если бы верили, все равно пришлось бы объяснять. Доктор покачал головой. Раньше в самом деле считали, что сознание либо есть, либо его нет. На людей очень сильное впечатление производит иллюзия сна. Но мы же в самом деле спим и падаем в обморок. И еще умираем, добавил я, мысленно. Слух продолжил. Получается, есть еще какие-то состояния? Да, подтвердил врач и принялся объяснять, каких успехов добились нейронауки за последние 10 лет что удалось довольно подробно локализовать различные функции мозга, что на основании данных о протекающих в голове процессах выделили уже 572 модуля. Современная технология маскинга позволяет воспроизвести этот эксперимент с легкостью, а в прошлом его проводили на добровольцах с пораженным после инсульта зрительным центром. Суть такова, в подопытного бросают мяч и он от него уклоняется. Пациенты сами считали себя слепыми, и мир для них действительно погрузился во тьму. Однако они все равно каким-то образом понимали, что на них что-то летит. Просто не осознавали, что видят неким альтернативным способом. Зрительные нервы у таких пациентов не повреждены. Несоответствие рождается из того, что зрение состоит из двух компонентов. Один — восприятие цвета, формы и вообще мира. Второй определяет, есть ли в поле видимости какой-либо объект. За обе эти функции отвечает крошечный участок мозга, но осуществляет их раздельно. Мы видим одним участком мозга, а знаем, что видим, другим. Под зрением обычно понимают совокупность информации о том, что яблоко, мол, зеленое, а колонна квадратная, ну и тому подобное. Но есть и еще один компонент, не связанный напрямую с чувством зрения. Однако глазные яблоки посылают зрительную информацию и туда. Вот как все сложно даже на примере всего одной функции – А сколько программ обрабатывается мозгом ежесекундно и представить сложно. Доктор сказал, что на текущий день обнаружено 572. Между сном и бодрствованием также насчитывается около 20 промежуточных стадий. Сознание, то есть осмысление человеком собственного «я», не находится при этом на некоем постоянном уровне. Некоторые модули задействованы, некоторые спят. В отдельных случаях они вообще не реагируют на стимулы. Это легко понять на примере амнезии или спутанной памяти. И еще один пример: алкогольное или наркотическое опьянение. Да вот даже мы с вами сейчас разговариваем, но наше сознание не поддерживается в постоянном, если позволите мне такое слово, качестве. Наше с вами я явлено то сильнее, то слабее. В каком-то смысле. Вопрос определений, ответил врач. Вся загвоздка в том, что мы понимаем под «я». Тут как со словом «толпа». Десять тысяч человек – толпа. Тысяча – тоже толпа. А сто, пятьдесят, десять. Сколько должно собраться людей, чтобы их так назвать? Вот об этом и говорил врач. Что «я» и сознание – в сущности вопрос определения. Сколько модулей должно сохраниться, чтобы признать человека собой? Сколько образует сознание? Общество пока не дало ответа на данный вопрос. Ряд участков мозга мать утратила, но ряд остался жив. Но вполне ли она теперь та самая мама? Я жаждал ответа, но его не находил. Так же, как для снятия болевых ощущений, маскинг применяется и для блокировки чувств. Боевая регулировка эмоций – это анестезия собственной личности, добровольное ослабление самосознания. Совесть занимает важную часть в механизме обработки информации, то есть в том, что мы подразумеваем под собой – Однако эмоциональную часть – неразумную. Эмоции оказывают огромное влияние на то, как вы устраняете цели на поле боя. На дисплее потекла череда изображений. Следы катастроф, города, превращенные в центр стычек, голодающие дети, короткие видео о бедствиях со всего мира. Психолог, указывая на них, продолжал. Вот, скажем, по телевидению транслируют призыв собрать средства для жертв урагана – А с другой стороны, прямо перед вами истекает кровью человек. Преобладает давление модулей, отвечающих за моральную оценку и эмоциональный ответ. И пусть вам это покажется очевидно, но в подавляющем числе случаев человек эмоциональнее реагирует на ситуацию, которая разворачивается у него перед глазами. Отправить пожертвование – это мера, продиктованная лишь разумом. А вот чувства управляют поведением намного сильнее, По большей части рассудок лишь оправдывает решения, принятые на эмоциях. Значит, это не молот рассудка, а эмоции приказывают мне при исполнении размозжить череп ребенка попробовал я привести немного радикальный пример. Но психолог совершенно спокойно кивнул: Чувства блокируют рассудок, и с их помощью решение принимается намного быстрее. Только люди не очень любят признавать, что кровожадность тоже эмоции, наравне с состраданием. Вероятно, потому что циники кажутся умнее. Однако вас, солдат, совесть мучает беспощадно даже там, где ее не просили. А особенно тех, кто воспитан в американской системе ценностей. И если не заблокировать ее с помощью технологий, вы попросту не сможете отнимать жизни. Разве это не то же самое, что промыть мозги? Думаю, он и на этот вопрос отвечает часто. Психолог и бровью не повел. Конечно, нет. Всякое лекарство при передозировке становится ядом. Впрочем, даже нет, и без передозировки, просто при неправильном употреблении. Скажем, когда люди подсаживаются на обезболивающие и потом не могут с них слезть. То есть вопрос в цели применения? Получается так. Мы отправляемся на поле боя и без зазрения совести убиваем людей. И для этого незазорно обратиться к психологу? Такая цель оправдывает средства? Я бы судить не взялся. Вообще говоря, некоторые мои товарищи считают психологические кабинеты профанацией. Нейронауки забрали задачу по подъему боевого духа солдат у размахивающего кулаками командующего состава и передали в руки психологов. Люди собирают волю в кулак и поступают на службу. Но что-то там еще собирать и закалять необходимости нет. Некоторые сослуживцы говорят, что не пошли бы на эту роботенку, если бы заранее знали про психологов. Лично я считаю, что консультации, так раздражающие моих коллег, доказывают, что армия заботится о своих работниках. В сравнении с прошлым веком уровень общественного принятия гибели воюющих сограждан за пределами родного государства разительно снизился. Во всяком случае, что касается передовых капиталистических стран. Люди словно забыли о простой истине. На войне гибнут люди. Поэтому с таким скрипом соглашались, чтобы где-то отдавали жизни свои. Теперь солдат ценный ресурс для военной машины. Зарплата, тренировки, в войсках концентрируются передовые технологии. Ни одна армия не может себе позволить много столь дорогостоящих элементов. Чтобы компенсировать кадровый голод, попробовали вложиться в роботы-беспилотники, однако проект не оправдал себя, и пробные образцы выстроились с стройными колоннами на кладбище технологий. Лишь горстка переживших эксперимент машин удостоилась чести отнять человеческую жизнь на настоящем поле сражения. Как это не иронично, но с прогрессом исследований мозга все ощутимее урезали финансирование проектов искусственного интеллекта. Ученые давно отказались от идеи воспроизвести с помощью компьютера деликатность, а точнее говоря, избыточность живого мозга. До сих пор слишком многое на войне подвластно только человеку. Когда солдаты регулярной армии поднялись в цене, правительство, естественно, пустилось на всевозможные меры, чтобы бойцы не попали в загребущие лапы частных корпораций. Во всех странах, тратящих значительные ресурсы на оборону, стали появляться постановления, запрещающие солдату в течение нескольких лет после оставления службы переходить в ЧВК. Когда стало понятно, что перекупать людей прямо из армии больше не получается, наемники тоже выросли в цене. В общем, солдат – всегда ценная единица, что в государственной армии, что в частном предприятии. И чтобы ценное оборудование не ломалось, его нужно качественно обслуживать. В Америке ментальным здоровьем служащих озаботились еще в прошлом столетии, начиная с реабилитации ветеранов Вьетнама и войны в заливе. В кино постоянно показывают бывших солдат, которые мечутся во сне от кошмаров. Чем больше росло число бойцов с психологической травмой, Тема острее становится вопрос о том, как с этим справиться. Вот только я проходил вовсе не ту терапию, что адаптирует бойца после мощного опыта, перенесенного на войне. Цель моей консультации – облегчить пока что несостоявшееся убийство и настроить психику на нужный лад. В общем, мистер Шепард, я делаю вам что-то вроде прививки. От вас на поле боя нужна стопроцентная отдача, и мы просто снижаем риск психологической травмы. Скажем, когда вы отправляетесь в неблагополучный, с эпидемиологической точки зрения регион, вы обязательно ставите себе прививку. Мы с вами проводим профилактическую меру перед визитом в страну, зараженную войной. Конечно, никаких уколов, у вас в конце концов уже выработан иммунитет. Насчет меня психолог явно заблуждается. Он считает меня таким же идиотом, как те коллеги, которые не признают эмоциональную регулировку чем-то важным. Он не прав. Я не из брутальных мачо. Боюсь даже наоборот. В сравнении с моими парнями я хрупковат. Вот я стреляю, и человек падает. На поле боя промедление значит смерть. Но разве я могу взвалить на себя ответственность за жизни, отнятые у врагов? Достаточно ли сильно я в этот момент явлен, чтобы брать на себя такую ношу? Я не хочу бежать от вины. И боюсь я вовсе не ее, а наоборот, что я не права на ответственность. Боюсь страшной правды. А вдруг весь мой грех – выдумка? На поле боя по соседству со смертью я четко осознаю, что сам еще жив. Так четко, как нигде. Пьянею от возбуждения, подсаживаюсь на адреналин, и мне плевать на косые взгляды. Я забираю жизни, чтобы выжить самому. Ради собственного существования готов пройтись по чужим головам. И именно для полноты жизни я оказался здесь, на войне. Но что, если это не моя жажда крови? Что, если это просто консультация у психолога-еврея в сочетании с несколькими химическими препаратами дает такой эффект на мозг? А воля к жизни настоящая? Вот он, я, живой. Но что, если вся моя радость – фальшивка? Консультации, самим фактом существования грозили моему резон детер – смыслу существования. Где-то в районе желудка копилось странное, почти не поддающееся описанию недовольство – «Верю ли я в свои мотивы? Я сражаюсь не во имя всеобщего блага, не ради любимой семьи, даже не ради денег. Я просто живу на войне в ее яркой реальности». Уверен, у зверей, которыми управляет чистый инстинкт, подобных извращений не бывает. Такие отклонения имманентны человеку. Просто в войсках получается прикрыть правду за патриотизмом и духом товарищества. Но если жажда крови надуманная или вообще не моя, то вины не остается». Получается, что грех, который я беру на себя, чтобы ощутить сполна вкус к жизни, на самом деле мне не принадлежит. А значит, что и полнота существования тоже самая банальная ложь. Я хочу, чтобы кто-нибудь сказал «ты убил», кто-нибудь другой, не психолог, чтобы мне сказали, что я в самом деле виновен, что я, лично я, захотел живому человеку смерти. Чувства обострились в бою. Среди града пуль я беззвучно кричу о том, что жив», Пусть кто-нибудь подтвердит, что все это мне не кажется. Видимо, психолог проглядел, что именно тревожит пациента. Еще до начала консультации мне на лоб нацепили листок и в каком-то приближении считали состояние мозга. Нейронауки продвинулись так далеко, что уже определили 572 модуля мозга, однако мысли читать пока не научились. И тем не менее можно прочитать состояние мозга и многое по нему понять. Программа психологической поддержки считывает данные и в реальном времени составляет модель пациента. А психологу передает рекомендации по специальному кафу. Я видел, он время от времени дотягивается до уха, чтобы поправить приемник. И тогда специалист задает вопросы. Понятия не имею, какую роль они играют в боевой регулировке эмоций. Не знаю, какие выводы психолог делает из моих ответов. Не знаю, какое воздействие его слова оказывают на мои эмоции и рассудок. Видимо, сознание меняется от его слов незаметно для меня самого. Пока я задумываюсь, движет ли мной собственная воля, мне никак не отследить изменений. «Ну как? Теперь способно убить ребенка?» Спокойно спросил психолог. Я честно ответил. «Мне кажется, да». Психический инженер настроил нам все эмоции, скрыл под масками все лишние ощущения. Мы пропили медикаменты, стимулирующие координацию движений в команде. Прогнали операцию в дополненной реальности, составили прогнозы, утвердили план, закончили подготовку, и накануне отправки в Индию я, стоя перед зеркалом, уколол палец иглой. Больно. Я знал, что больно. Но боли не чувствовал.